Глава тринадцатая Происходящее похоже на ужасный кошмар. Свечи рождают жуткие тени, что, извиваясь, пляшут на стенах. Алые капли тонкими ручейками стекают с алтаря на пол. Никто не смог бы выжить, потеряв столько крови. Но все же маленькая Николь жива. Сжалась в испуганный комочек, глядя, как родной дедушка идет к ней, стискивая кинжал. «Стой!» — кричит отец, бросаясь на перерез, вставая на пути прадеда. «Не приближайся к моей дочери!» Рычит он, будто раненый зверь. «Отойди, глупец!» рявкает Бранаур. «Ни за что!» «Важно закончить начатое! Жертва должна быть принесена иначе!» Алтарь цел, скверно ушла, демон заперт. А то, что Николь жива, чудо, от которого я не стану отказываться. «Упрямый дурак!» выплевывает дед, едва не скрипя зубами от злости. Какой прок с лотаря, если он не подчиняется? Ритуал не был закончен. Теперь эта малявка накрепко привязана к артефакту кровью и магией. Клоинфан будет слушать только ее. И что здесь плохого? Она принцесса. Папа! Жалобно зовет девочка, растирая слезы. Повернувшись к испуганной Николь, отец берет дрожащую малышку на руки. Поцеловав лобик, шепчет короткое заклинание, чтобы дочка уснула. «Она женщина!» – презрительно кривится старик. «Глупое создание, живущее инстинктами! Как она распорядится силой? Думаешь, хоть на минуту вспомнит о стране? Да ведь посмотри, в ней магии не осталось! Поступи разумно, Кост! Отойди и дай закончить начатое!» Отец поднимает на деда стальной взгляд. «Я благодарен тебе, Бранаур, но сейчас ты переходишь границы дозволенного. Я король этой страны!» За мной последнее слово. Моя дочь будет жить. Прадед нехорошо усмехается. Морщины глубже прорезаются на его сушеном возрасте лицом. В глазах загорается зловещий огонь. «Аштария процветает лишь благодаря алтарю», — вкратчево говорит старик. «Если мы не сможем использовать его силу, то...» «Сможем», — твердо отвечает отец. «Надо лишь продержаться, пока Николь не повзрослеет». «Насколько я знаю, в твоей магической башне имеются кристальные уловители. Разве за столько лет в них скопилось недостаточно магии Клоинфарна?» «Достаточно, но...» «Так используй их, пока Николь не подрастет». «А что потом?» – фыркает дед. «Правда веришь, что глупая девчонка управится древним артефактом? Клоинфарн коварен, он не отпустит твою дочь. Она всего лишь женщина». Он обманет, запутает и заставит ее поступить так, как ему надо. Не говоря о том, что обучить ее управлять магией алтаря будет невероятно сложно, ведь она стала пустышкой, а значит, не сможет чувствовать магические потоки. «Есть выход», — хмурится отец. «Просто нужно, чтобы через Николь кто-то другой управлял Клоинфарном. Ты имеешь в виду мужа?» С точки зрения магических законов, Он будет иметь доступ к силе алтаря через Николь, а моя дочь останется в безопасности. Но брак должен быть добровольным, сам понимаешь, иначе магия не признает супруга». Бранаур задумчиво постукивает посохом по плитам пола. Он взглядывает на спящую Николь, и его рот растягивается в улыбке, насквозь пропитанный фальшью. «Беру свои слова назад», – медленно говорит прадед. «Ты вовсе не дурак, Кост». Твоя задумка может сработать, но в мужья девочки нужен крайне одаренный маг с высочайшим уровнем силы. Где ты найдешь такого? Мир большой, где-то обязательно тыщится, говорит отец, но в его голосе проскальзывает сомнение. Что ж, тебе повезло, Кост. Искать не придется. Довольно сообщает Бранаур. У меня есть такое на примете. Уникум, талант. Не намного старший Николь подает большие надежды. Будущий сильный маг, преданный Аштарии. Я тоже думал сделать его своим преемником на пасторхе мага. Он точно справится. Да? Ты про него не рассказывал? Хотел сначала всему обучить, а потом приставить ко двору. Он идеальный вариант. Если проведем ритуал помовки в ближайшее время, то он уже сейчас частично сможет управлять силой алтаря, и проблем не будет. Отец что-то отвечает, но мы уже не слышим его слов, потому что воспоминания размываются, как зыбкий мираж. А спустя мгновение я обнаруживаю себя и Джареда в круглой комнате с дверьми. Статуи все так же переграживают проход, а Клоин Фарн меланхолично поглаживает свои ветвистые рога. Осознать увиденное сложно, а еще больнее принять. Хочется схватиться за голову, в груди будто дыра разверзлась. План Брадеда. Убийство, мое оживление и новый план – подобрать неправильного мужа. Вот почему отец так вцепился в Гилберта. А согласился на мое участие в отборе лишь потому, что был уверен, я вылечу с первого же этапа. Все эти годы я терпела насмешки из-за отсутствия магии, пыталась ничем не уступать сестрам, и все равно оставалась никчемной Николь, принцессой-пустышкой, позорным пятном на родовом древе розин, Отец знал, в чем дело. Знал, но продолжал молчать. «Верно. Он ведь хотел, чтобы я думала, что никому не нужна. Чтобы безропотно вышла за Гилберта. А тот и рад. Стал бы тем, кто полностью управляет алтарем через глупышку жену. Смог бы диктовать условия даже отцу. Что было бы дальше? Может, после моей естественной смерти силы алтаря вновь смогли бы управлять потомки королевского рода». А может, отец надеялся использовать для контроля фарна моих будущих детей. Тоже принес бы их в жертву. Или это сделал бы Гилберт? О, боги! От одной мысли становится дурно до тошноты. И все это за спиной, не сказав даже части правды, просто передвигая меня как безмозлую фигуру на шахматной доске. Почему отец не обучил меня саму управлять алтарем? Почему даже не попытался? Я ведь всегда старалась, была послушной, Делала все, что он говорил, но даже так не заслужила доверия. Не заслужила даже капли его веры в себя. «Теперь, надеюсь, во многое стало понятно, моя принцесса!» Тем временем говорит демон. Я открываю рот, чтобы ответить, но мысли путаются, спотыкаются, наваливаются одна на другую. Жгучая обида поднимается в груди такой мощной волной, что приходится стискивать зубы. Вместо меня, говорит Джаред, «Ну и твари!» – рычит принц, проведя ладонью по своим волосам. Его потряхивает от злости. Чтобы хоть как-то собраться, обрдень проходит по комнате. «Я думал, мне с родственниками не повезло, но оказывается, моя мама – чуть ли не ангел. Эй, рогатый! Выходит, из-за этого первого ритуала Николь застряла в круге смертей?» «Верно!» – соглашается демон, щуря залитые мраком глаза. Но почему она помнит прошлую жизнь, в отличие от прочих? «И за вас, конечно». «Меня?» – удивляется Джаред. «В момент, когда Николь умирала на алтаре, вы взяли ее за ладонь. Кожа-кожа». Метки откликнулись. Завязалась истинная связь. «И что?» «А то, что магия душ непредсказуемой сильна, она способна менять судьбы». Неудивительно, что ее воздействие непосредственно рядом с алтарем, да еще и в момент совершения добровольной жертвы изменило ход событий, повлияло на ритуал возвращения в прошлое и позволило принцессе запомнить последнюю жизнь. «Забавно. Значит, тот я из прошлого все делал правильно. Может, я еще в тот раз знал о круге смертей и остальном?» «Вы слишком хорошо о себе думаете, Джаред». «В любом случае, сомневаюсь, что даже знание о прошлом поможет изменить ход вещей». «Поможет», — скалится принц. «Тем более теперь у нас есть личный демон на побегушках». «Я подчиняюсь только принцессе Николь», — сообщает демон, недовольно дернув подбородком. «Николь», — обращается ко мне Джаред, — «могу я приказывать этому рогатому от твоего имени?» «Да», — киваю я. «Отлично». Потирает ладони волчий принц. «Раз ты умеешь показывать видения о прошлых жизнях, то покажи нам момент убийства Виктории Салпфорд. Мы хотим знать, кто был убийцей». Клоин Фарн издевательски разводит руками. «Увы, не могу. Я способен показать лишь те воспоминания, в которых Николь принимала участие. Так устроена и реальность. Тогда скажи...» Кто еще, кроме этого Проща Гилберта в качестве супруга, может помочь Николь с управлением алтаря? К сожалению, я таких и не знаю. Ухмыляется демон. «Пх, да от тебя никакого прока. Машет ладонью, жарит. Или тебе надо давать задание попроще? Видишь, твоей принцессе грустно. Давай-ка развесели ее, рогатый. Усмешка сползает с красивого лица клон Фарна. Видно, с такими приказами к нему еще не обращались. Эм, и как, позвольте спросить, я должен это сделать?» «Ну, для начала станцуй». Демон едва не давится воздухом. «Что?» Прежде невозмутимый демон чуть ли не трясется от бессильной ярости. Мечет молнией взглядом. Кажется, он готов лично открутить принцу голову. «У тебя со слухом плохо, полуголик». Поднимает брови жарит. «Танцуй давай». Я испуганно задерживаю дыхание. Джаред что, бессмертный? Зачем он злит демона? Первый порыв — отменить глупый приказ, но одновременно с тем делается ужасно интересно, что произойдет дальше. А уж когда Джаред подмигивает мне зеленым глазом, я и вовсе решаю не вмешиваться. «Ну, долго ждать?» — подгоняет принц. Красная злость и рогатый юноша низко опускает голову. Так что волосы падают на лицо, скрывая демонический взгляд. А потом начинают двигаться из стороны в сторону приставным шагом. Туда и обратно, назад и вперед. Мы смотрим на это странное действие с десяток секунд. «Это что?» Не выдерживает жарит. «То, что заказывали!» Цедит Клоинфарн. «А я подумал, тебя заклинило. Не знал, что все настолько плохо. Ладно, не надо танцев. Побереги наши глаза. Хм...» «Может, ты умеешь петь?» «Нет». «Рассказывать смешные байки?» «Ты пожалеешь, если не остановишься, смерть!» Шипит демон, и на миг его бледная кожа обугливается, а изо рта выскальзывает раздвоенный язык. Вау, воу Поднимает ладони принц. «Полегче!» «Успокойся, рогатый!» «Ты какой-то нервный, наверное, мало бываешь на солнце!» «Когда я вырвусь отсюда, ты его тоже больше не увидишь!» Зловеще обещает демон. «Да кто ж тебя выпустит такого бешеного? Ты лучше скажи, как Николь разорвать круг смертей. Вам не суметь этого сделать. Мы уж сами решим, а ты давай рассказывай способ. Разорвать круг можно, скормив мне того, кто этот круг создал». Видно, что Клоинфар не хочет открывать правду, но что-то заставляет его говорить будто против воли. «Ты имеешь в виду того злобного деда?» Уточняет Жарит. Да. Глаза демона вспыхивают голубым пламенем. Он скалится голодной гиеной. Бранаур, мой личный враг. Я мечтаю обгладать его кости, высосать душу, как вино из бокала. Его вечный агонизирующий крик боли станет музыкой для моих ушей. Столько веков я пытался дотянуться до этого старикашки, и у меня почти получилось. Я почти вырвался из проклятой клетки. Не было того мага, что способен был бы запечатать расколотый мной алтарь. Но родилась ты!» Он смотрит с ненавистью. «И меня вновь заперли здесь!» «Эй, Николь ни в чем не виновата!» Встает на защиту Джаред. «Ты тут сидишь в тепле и уюте, а ей приходится бегать из будущего в прошлое. Думаешь, это весело? Давай-ка расскажи лучше, что случилось с Бранауром!» «Старикашка сбежал!» «Сбежал?» «Мы с Жаридом приклятываемся». «Да, я потерял его след!» «Он умер, насколько я знаю», говорю я. «Это то же самое!» рыкает рогатый. «Его душа сбежала наказания! Его долг придется оплатить вам, принцесса!» «Ты так ненавидишь Бранаура?» говорит Жарид. «Будто это он тебя здесь запер!» «Редкая догадливость!» «Что? Это так? Ну, я думал, алтарь очень древний. Ну, так и Бранаур живет много веков. Как такое возможно?» «Он имел прямой доступ к моей силе», – недовольно признается Клоинфарн, – «мог самостоятельно управлять алтарем, а значит, пользоваться магией и в личных целях, что позволило ему убегать от смерти множество столетий». Много веков он возглавлял магическую башню и сдерживал печать на артефакте, который сам же создал. Приносил жертвы, утоляя мой голод. Но я тоже рос, напитывался бедами Аштарии, болью жертв, и в какой-то момент стал настолько силен, что Бранаур не сумел со мной совладать. И печать сорвалась? «Да, моя каменная клетка треснула. Еще немного, и я бы вырвался из оточения». Но ему повезло. Родились вы, Николь. Принцесса с невероятно сильной магией, чей жертвы хватило бы, чтобы вновь запечатать артефакт и вернуть контроль. Но кое-что пошло не по плану. В ритуал вкралась ошибка, а жертва оказалась редко сильной душой и огромной волей. Ты выжила, Николь, а Бранаур потерял связь с артефактом. Вот почему он так неистово хотел завершить ритуал. Даже бросился к маленькой Николь с кинжалом. Бормочет, жарит. «Именно!» — говорит демон. От обилия информации пухнет голова. Но все же я рада узнать правду. Теперь хоть на что-то можно опереться. Значит, Бранаур не просто мой прадед, а пра-пра-пра и -пра -пра, еще раз предок, что создал алтарь и решил жить вечно. Теперь он мертв, а без него круг смертей не разорвать. Хотя... Что, если хитрый интригант выжил? Что, если скрывается где-то и ждет моей кончине в круге смертей? Ведь тогда ритуал завершится сам собой, а он вернет свою власть над Клоэнфарном. Надо будет поговорить с отцом. Может, он что-то знает. «В любом случае», — продолжает рогатый юноша, «эта информация не поможет вам избежать гибели. Даже если каким-то чудом Бранаур выжил, вам нужно не только скормить его мне» но также совладать с магией алтаря, что требует время и талант. А смерть уже за спиной. Дышит вам в шею ее костлявые руки на ваших плечах, а зловонная дыха... «Стоп, стоп!» — поднимает ладонь и жарит. «Не надо этих жутких домыслов. Мы еще повоюем». «Времени слишком мало», — скалится демон. «Скоро Николь вновь придет к алтарю» вновь преклонит голову и добровольно сложит свою жизнь и кровь к моим ногам. Что за бред? Со слезами на глазах она будет умолять вернуть ее в прошлое. С гаденькой улыбкой продолжает Клонфарн, а затем пронзит лезвие свое измученное сердце. Вот только на этот раз ее душа не сумеет противостоять мне. Раньше ее сил хватало, чтобы дать не отпор и отмотать время на годы. Но с каждым разом срок сокращался. Теперь сил ее души не хватит даже на короткий прыжок в прошлое. Суть Николь распадется на кусочки, и я сожру каждый из них с превеликим удовольствием». «Губу закатай», — рыкает принц. «Кстати, вы, джарит, тоже окажетесь в моей власти», — сверкает глазами демон. «Что? Почему?» «Закрепленная истинная связь — это крепкая цепь, что соединяет две души. Если один из вас окажется в моих лапах, другого я смогу затянуть в реальность, будто рыбку, попавшую на крючок». «Не боишься подавиться рогатой?» — Зубаскали жарит. «А меня вдруг накрывает такая волна страха, что сердце подпрыгивает к горлу». Клыкасту хмыляясь, принц продолжает словесную пикировку. А я смотрю на него во все глаза. Жуткая мысль штопором крутит грудь. «Он может погибнуть из-за меня!» Несмотря на бесподобную красоту клон Фарна, демон меркнет на фоне волчьего принца. Джарит будто солнце в морозный день. Он пахнет ледяной клюквой, царапает колючками слов, смотрит открыто, а в зелени его глаз можно утонуть. А там, в глубине, этот мужчина полыхает ярким пожаром, сжигая врагов, согревая тех, кто дорог. Вдруг становится совершенно очевидно, что в воспоминаниях та, другая Николь любила Джареда без оглядки. Любила и умирала, раз за разом принося принцу страдания. Чем он заслужил быть привязанным к обреченной принцессе, каждую секунду рискующей свалиться в бездну? Разве это его война? Что если мы не справимся, не сумеем разорвать круг? Что, если я вдруг погибну, и демон сожрет меня? Тогда и Джаред тоже. Истинность утянет его следом. Погубит. Клоинфарн. Зову я, перебивая разговор. Голос сипит. Мне сказали, здесь, в алтаре, мы можем разорвать истинную связь. Это правда? Джаред темнеет лицом, впиваясь в меня зрачками иглами. Я чувствую исходящие от него волны напряжения. Демон тонко улыбается, склоняя голову. «Да, принцесса, это возможно. Пойдемте за мной». Я киваю и на деревянных ногах направляюсь за Клоин фарном. Джаред идет рядом, но мне почему-то боязно поднять на него взгляд, будто я совершила нечто постыдное. Предала его, хотя ничего подобного не было. Мы проходим мимо статуи, поднимаемся по широкой каменной лестнице. «Ты точно все решила?» — хмуро спрашивает Джаред. В его голосе металла и странная нота горечи. «После всего, что услышала, я не хочу подвергать тебя опасности». «Какой опасности?» — рычит принц. «Мы столько узнали, через столько прошли. У нас все получится». «А если нет?» «Тогда и последствия будем разгребать вместе». «Но как он не понимает?» Жарит. от меня и так зависит судьба королевства. Я не хочу нести ответственность еще и за твою жизнь». Я не ребенок, Николь. За свои решения несу ответственность сам, в данном случае тем более. Это твои настоящие мысли, скидываю напряженный взгляд. Или в тебе говорит метка? Что? Метка? голос Жарда звенит злым удивлением. Ты что ли думаешь, я за тобой таскаюсь только потому, что меня дурит истинность? Всё может быть. Сижусь в ответ. И вообще, не понимаю. Ты ведь и сам недавно настаивал на разрыве. Говорил, что кролик и волк не могут быть парой. К тому же, ведь если изменим мнение, то можем позже восстановить связь. Но сделать это с холодной головой, взвешенно и обдуманно, и уже после того, как все это безумие закончится. Ясно. Сухо роняет принц и больше не говорит ни слова. Даже не смотрит в мою сторону, молча чеканя шаг. Неужели обиделся? Раздраженно думаю я, пока мы идем по коридору за фарном Нашел время. Я ведь правду говорю. Связь можно восстановить при желании. Вдобавок зависимость меня уже извела. Зелье скоро закончит свое действие. И страшно подумать, какие ждут последствия. Нет, нет. Тут сомнений быть не может. Связь надо разорвать. Ради безопасности Джареда. Ради себя. Тем более распиставился шанс.